Глава 34. На следующий день я, вооружившись гомеопатическим спреем от стресса, заявился в магазин Нидио-Видео и тут же столкнулся с Оксаной. Здрасте, Иван Павлович! обрадовалась она. Я кинул девушку взглядом. У вас прекрасная стрижка, волосы стали короче, и цвет хорош, дешевый блонд вам не к лицу. Оксана протянула мне руку. «Пожалуйста, не зовите меня на «вы». Вот». Я перевел взгляд на ее ногти. «Ай, молодец!» — сняла угрожающие когти. «Теперь у тебя прелестные пальчики с простым светлым лаком». «Простота выглядит дорого». «Богатая красота дешевит». «И макияж замечательный». «Не нужны тебе наклеенные ресницы, брови, смахивающие на жирных гусениц». «Красные щёчки матрёшки и бордовые губы». «Хорошо, хоть ты не сделала татуаж». «Я хотела», — прошептала Оксана. «Но денег не хватило». «Вот он, случай, когда отсутствие средств пошло на пользу», — улыбнулся я. «Ирэн подобрела?» «После того, как я стала разговаривать у них дома, как вы посоветовали, произносить фразы, которые вы сочинили и выучить мне велели», Ирэна Львовна перестала говорить «деточка», — отрапортовала моя прилежная ученица. «Отлично!» — воскликнул я. «Следующий этап — смена гардероба». «До «Да зарплаты еще далеко», — вздохнула Оксана. «Я готов стать твоим спонсором», — усмехнулся я. «Разбогатеешь — отдашь деньги. И мы пойдем не в бутик «Шанель», а в обычные магазины. Там можно найти очень хорошие вещи». «Ой, спасибо!» — обрадовалась моя ученица и спросила. «А вы зачем здесь?» «Хочу, наконец-то, получить свой айфон», — признался я. Дал себе за Первый и последний раз в своей жизни сделал онлайн-покупку. И никогда больше не обращусь в видео видео У них на редкость странная справочная служба. Все сотрудники как один говорят. «Сформулируйте вопрос так, чтобы я его понял». Оксана захихикала. «Да», — сказал я, — «самого вначале эта фраза рассмешила, но потом она мне надоела. А манера переключать собеседника на отдел кредита? Там попадаешь на очередного менеджера, который вообще не слушает, что ему говорят. Начинает вываливать клиенту на голову информацию о том, как получить суду. Да не нужна она мне. Я сбрасывал вызов и опять звонил. И что?» «Здравствуйте, мы рады, что вы обратились. Ну и так далее. Я ваш личный консультант. Ну, с меня хватит. Больше я в видео видео не ногой. Отправлюсь сейчас выцарапывать свой айфон, получу его и закрою раз и навсегда тему онлайн-покупок». «Пошли вместе», — решила Оксана. Мы двинулись по широкому коридору, моя сопровождающая время от времени начинала смеяться, но быстро маскировала свое веселье кашлем. Идти пришлось через весь торговый зал, но любой путь рано или поздно завершается. Я остановился у стойки, за которой выседала девица с черными бровями, белыми зубами, с завитыми штопором локонами и фальшивой улыбкой на красных губах. «Добрый день!» натужно-весело завела она. «Мы рады приветствовать вас в лучшем магазине мира Нидио-видео!» Я покосился на Оксану, та ухмыльнулась. «Кать, остановись! Иван Павлович — мой друг!» Девушка замерла. Наверное, Оксана понятия не имеет о том, что робота нельзя прерывать, если он выполняет заданную программу. «Кать, очнись!» продолжала моя спутница. Консультант моргнула. «Здрасте». «Окси, ты с кем? С папой?» В жизни каждого мужчины средних лет может случиться ситуация, когда он идет в ресторан, театр, магазин с очаровательной блондинкой. Кавалер распустил павлиний хвост, ощущает себя дон Жуаном, и вдруг, вдруг на его пути возникает бестактная особа и восклицает «Как же доченька на вас похожа!» «И как надо реагировать на это замечание? Молча пройти мимо? Объяснить, что ты вчера всю ночь веселился и поэтому сегодня выглядишь старше своего возраста на 20 лет? Послать невоспитанную особу по хорошо известному всем адресу? Отшутиться, старый конь борозды не портит!» Но как я себя не поведу, в голове возникнет этакая неприятная мыслишка. «Эх, парень, ты стареешь!» Хотя, если вас приняли за отца юной красавицы, с которой вы амурничаете, это еще не вечер. Сумерки сгустятся тогда, когда вы услышите, как внучка на вас, дедушка, похожа. Катька уши протри! разозлилась Оксана. Сказано же, Иван Павлович, мой друг... А, -а, -а протянула Екатерина, приветик. Слушай его внимательно, велела Оксана. Я изложил историю общения с сотрудниками Нидио-видео. В процессе рассказа подружка Оксаны пару раз начинала хохотать, но быстро одергивала себя. Когда мое повествование завершилось, Катя схватила мышку. «Кто вам сказал, что айфон уже на складе?» «Я не спросил имя старичка», — смутился я. «Его кабинет находится на последнем этаже, в совершенно пустом коридоре. Вроде он работает в отделе жалоб на отдел жалоб». Очень приятный дедушка с прекрасным чувством юмора. Общение с ним просто отрада сердцу после моих мытарств в торговом центре». Оксана сдвинула брови, покраснела, сжала губы, но через секунду расхохоталась и простонала. «Милый старичок! Катюха, это тебе ответка за то, что обозвала Ивана Павловича моим папой!» «Я поняла, о ком речь», — сказала Катя. «Дедушку зовут Ольга Николаевна, она моя бабушка». Я не нашелся, что ей ответить, а Екатерина продолжала. «Сейчас на складе только один айфон. Номер вашего заканчивается цифрами 27, а тот, что поступил, 21. А бабушка иногда числа путает, она не очень хорошо видит». «Значит, сегодня я трубку не получу». — пригорюнился я. Оксана перегнулась через стойку и начала что-то шептать Кате. «А если она придет?» — громко спросила та. «Тсс!» — зашипела моя спутница. «Не выжучивайся! Разве в первый раз ты это делаешь? Когда Мишке понадобилось, ты не занудничала. А мне так ныть решила?» «Не злись!» — взмолилась Катя. «Я же только рада, что жаба не в мою смену придет. Не сегодня». Потом она обратилась ко мне. «Иван Павлович, постойте минут десять. Ваш айфон принесут». Ожидание затянулось на час, но я пребывал в прекрасном настроении. А когда Екатерина отдала мне коробку, я от всей души поблагодарил девушек и понесся к выходу. Оксана поспешила за мной. «Провожу вас». Я подбежал к стеклянным дверям и остановился. «Оксана, я только сейчас сообразил». Айфон у кого-то забрали, чтобы мне отдать. Это как-то некрасиво. Человек придет, а девушка махнула рукой. «Иван Павлович, забудьте! Это не человек, а зануда. Наша постоянная головная боль. У нее муж богатый, бабе делать нефиг. Заказывает трубки по своему дизайну. Потом выражает недовольство. Не так выполнили? Жалобы пишет. Обойдется, жаба. Подождет, не треснет». Катюха обрадовалась, что баба сегодня не притопает. «Всем хорошо. И вам, и Катьке». Я затоптал бунтующую совесть. «Спасибо, Оксана. Не за что», — улыбнулась та. «Иван Павлович, можно я вам кое-чего скажу?» «Конечно», — согласился я. «Вы говорили, что трудно общаться с теми, кто отвечает по телефону», — начала Оксана. «Странные люди», — вздохнул я. Непонятливые. Они не живые, хмыкнула моя собеседница. Я изумился. Но мертвые не могут работать где-либо. Те, с кем вы общались, э, э. Э. Оксана умолкла и продолжила. Вроде Алисы в мобильном. Алиса в мобильном? повторил я. А, -а, а, назойливая программа, которая постоянно мешала мне вопросам. Чем могу вам помочь, спроси у Алисы, и навязывала разные предложения. Один раз я попался на ее удочку, сказал, мне нужны даты жизни Платона. Алиса пришла в восторг и сообщила мне, как продлить жизнь фарфорового Плато на столе. Я повторил, даты жизни Платона. Она объявила, ошибка исправлена, даты жизни Плато. «Чтобы фарфор радовал вас, десять раз я твердил, Платон!» И она постоянно переделывала имя на Плато. Когда же я закричал «Платон! Платон!» Программа завела. Система взимания платы Платон создана в целях обеспечения. Я очень рад, что Борис отключил на моей трубке Алису, которая ничего не знает о философе Платоне. Минуточку. «Вы хотите сказать, что...» Я замолчал и уставился на Оксану. Та покраснела и пробормотала. «Ага. Вы беседовали с электронными сотрудниками. Они реагируют только на короткие приказы, конкретные. Купить телефон?» «Если, говорят, сформулируете вопрос так, чтобы я его понял, скажите, телефон купить?» «В случае, когда вас постоянно просят повторить фразу, отсоединяйтесь. заклинила систему». «А вы, наверное, здоровались? Детально объясняли, что вам надо?» «Меня никто не предупредил, что я беседую с роботом, только и смог произнести я». «Ну, все же знают, что сейчас почти повсюду не люди в справочных сидят», — сдавленным голосом произнесла Оксана. «Ой, простите, Иван Павлович, ой, не могу, вы такой забавный, слишком воспитанный, с виртуальной фигнёй здороваетесь». Наверное, айфону своему на ночь сказки читаете. Ой, не могу. Ой, мне на работу пора. Оксана поспешила назад, и я услышал ее смех. Всю дорогу до дома я размышлял о нелепой ситуации, в которую попал. Электронные менеджеры Нидио Видео говорят. Я ваш личный консультант. Почему бы не изменить эту фразу на «Я ваш личный виртуальный консультант». И тогда птеродактили вроде меня, чье детство пришлось на эпоху динозавров, помнящие стационарные телефонные аппараты с трубкой на витом шнуре, все эти допотопные люди, если им приспичат сделать онлайн-покупку в нидео видео все мы, ровесники египетских пирамид, не попадем в глупое положение. «О, вы купили айфон!» обрадовался Борис, увидев коробку. «Я решил ни за какие коврижки не рассказывать ему о своих страданиях и небрежно бросил. Да, онлайн, очень удобно. Не надо ехать в магазин, ходить по торговому залу, общаться с продавцами. Пять минут и телефон заказан. Правда, мне пришлось съездить за получением товара. Боря, вы можете настроить айфон? Сам я не справлюсь». «Иван Павлович, вы — герой!» — восхитился Батлер. «Онлайн-покупка в Нидио-Видео — то еще приключение. Когда я впервые решил у них что-то приобрести, стал беседовать с виртуальной справочной, как с живым человеком. Получилось комично. Помою руки и вернусь», — пообещал я. Сбегал в ванную, вернулся в столовую и увидел, что Борис уже держит в руках мое приобретение». — Иван Павлович, — задумчиво протянул помощник, — вы нашли айфон с необычным дизайном. Похоже, его в неделю видео, видео улучшили. Я вспомнил рассказ Оксаны и кивнул. Да-да, индивидуальный дизайн. — Кажется, в торговом центре что-то напутали, — пробормотал Борис. — Они выдали вам чужой телефон. Я подошел к столу, Посмотрел на айфон и разинул рот. Перед моими глазами предстала оборотная сторона трубки ядовито-розового цвета. На ней синими стразами был выложен э, э, фаллический символ. А если сказать проще, изображение мужского детородного органа. Сверху шла надпись, выполненная из ярко-зеленых, фальшивых бриллиантов. Вам всем идти сюда. Еще была стрелка, указывающая на фаллос, чтобы никто не перепутал, куда направиться. «Боря!» ахнул я. «И что с этим делать?» «Иван Павлович, не беспокойтесь», — заверил мой помощник. «Я решу проблему». Я спешно ретировался в свою спальню и сделал то, что редко позволяю себе днем. Налил малую талику коньяка, выпил, сел в кресло и принял решение, что больше никогда, даже под страхом смертной казни, не стану делать онлайн-покупки.